синусов, тангенсов и секансов. Москва 1703. Картина Меркаторская Америки или Индии западная. Новая размерная картина от Канава до берега Барбарийского со островами Канарскими и западными. Москва 1715-й. Он произвел настоящую революцию в российской математике, ведя в употребление арабские цифры. Ранее числа обозначались церковнославянскими буквами. Одним из первых применил его нововведение Магницкий в своей арифметике, Москва 1703-й. в первом русском учебнике математики. Их сотрудничество вызывало понятную зависть Гриса и Гвина. Между помощниками Андрея Даниловича начались ссоры. Курбатов в своих донесениях царю явно берет в сторону земляка, изображая у молодых англичан бездельниками, пьяницами и бабниками. Фарварсон, как мог, старался мирить своих подчиненных, и царь не вмешивался в конфликт. Жизнь иноземца в Москве была сопряжена с опасностями. Из воспоминаний капитана Перри известно, как погиб 27-летний Ричард Грис в 1709 году. На него напала шайка грабителей и... и убила его в то время, когда он в 9 часов вечера проезжал по улице, возвращаясь из училища. Ферверсон, по его словам, едва не подвергся той же участи. В главе морской академии стратегиственный флот Рос И ему требовались новые, новые офицеры. Московская навигацкая школа с этой нагрузкой уже не справлялась. 1 октября 1715 года Петр подписал указ об учреждении в Санкт-Петербурге Морской академии. Первый набросок учебного плана академии был им составлен собственноручно. 19 ноября 1715 года из Москвы в Петербург были перевезены Фарварсон, Грин и 283 ученика старших классов. Магницкий с учениками младших классов остался в Сухаревой башне, где школа, переименованная в Академическую, просуществовала до 1802 года. В 1731 году, до перехода в славяно-греко-латинскую академию, в ней учился Ломоносов. Санкт-Петербургская морская академия располагалась на месте нынешнего Зимнего дворца, на углу, обращенном к Адмиралтейству, образуя с ним единое архитектурное и смысловое целое. Здесь же на месте будущего дворца русских царей жили её учителя, бывшие воспитанники профессора Фарварсона, выпускники навигацкой школы, преподаватели математики и навигации Фёдор Алхимов, фортификации князь Шеховской и другие. Здесь же поселился и он сам. Андрей Даниловичу предстояло читать курсы навигацких наук и геодезии. Вокруг были знакомые лица единомышленников, соратников, учеников. Казалось, он не покидал стен Сухаревой башни. Причём одно лицо было новое и достаточно неприятное барон де Сен-Элер, первый директор или, как он любил, сдере величать генерал-директор академии человек невежественный по отзыву современника